Росомаха. Одно из самых неуклюжих животных семейства куниц, является представителем особого рода. Куло. Туловище у нее короткое, короток и хвост, густо покрытый волосами. Голова большая, морда удлиненная, но тупая. Короткие и сильные ноги имеют большие ступни с пальцами вооруженными острыми крючковатыми короткими когтями. Череп, широкой выпуклый, зубы сильно развиты. Росомаха куло длиной до 1 метра с хвостом в 12 сантиметров. Покрыта грубой косматой шерстью черно-бурого цвета со светлыми полосами. Шерсть отвисает по бокам в виде бахромы. Область распространения этого животного обнимает Скандинавию, Лапландию, Северную Россию, Сибирию и Северную Америку. При этом любимым местом ее пребывания является какой-нибудь необитаемый пустырь в гористой местности. Определенных пристанищ у нее нет. Днем она спит, где попала, зимой часто прямо в сугробе снега, а ночью бродит в поисках пищи. Двигается она большими прыжками как бы прихрамывая и даже кувыркаясь, но все-таки настолько быстро, что может достигать мелких млекопитающих. Благодаря своей походке она не вязнет в снегу и потому легко настигает добычу. Главную пищу в составляют различные виды северных грызунов, а именно пеструшки, которых она истребляет в неимоверных количествах, В случае нужды она нападает и на крупных животных, кабаргу, даже оленей и лосей. Вспрыгнув им на затылок, она загрызает их до смерти. Убитое животное она зарывает и потом ест в несколько приемов. В Забайкалье она нападает на рогатый скот. Наконец, в крайности, она ест все, что только может быть питательным. Сушеное мясо, сыр и тому подобное. Человек всюду преследует это животное, хотя мех его в особом почете разве только у камчадалов. В Европе же он идет только на полости для саней. Охотятся с собаками, но те идут не всегда охотно, так как росомаха очень свирепа и отчаянно защищается, когда не может убежать на дерево или высокую скалу. Она ложится тогда на землю и, схватив своими когтями собаку, так терзает ее, что та редко выживает от полученных ран. В мае самка мечет два-три детеныша, которых скрывает в уединенном месте. Если удастся найти их, то приручить не составит большого труда. Генберг выкормил одну росомаху молоком и мясом, и до того приручил ее, что она бегала за ним в поле, как собака. Росомаха эта находилась в постоянном движении, весело играла со всеми вещами, каталась по песку, зарывалась в землю и лазала по деревьям. Пищей она не объедалась, была добродушна, подпускала свиней, с которыми даже делила трапезу, но не терпела собак. Днем она спала. Зловоние от нее не замечалось. Словом, это было приятное животное. Но с годами хищническая натура все-таки дала себя знать. Росомаха сделалась свирепой и с яростью грызлась с собаками. В Берлинском зоологическом саду жили три росомахи, довольно мирно уживавшиеся друг с другом, хотя и не раз вступавшие в серьезные драки. Удивительно была их жадность. Стоило показаться служителю с кормом, как они своем, лаем, скрежеща зубами и раздавая друг другу пощечины, начинали неистово бегать по клетке, жадно впиваясь глазами в мясо. Если же служитель медлил, они с отчаянием катались по земле. Затем, когда им, наконец, давали корм, набрасывались на него с такой жадностью, какой я еще не наблюдал у других животных. Забыв все, Они, как бешеные, кидались на кусок мяса, хватали его одновременно зубами и когтями и, громко чавкая, ворча и фыркая, жевали, давились и проглатывали мясо с такой жадностью, что было неприятно смотреть. Бразильские виды харькового семейства называются гуронами или гризонами. У них довольно объемистая толстая голова, низкие округленные уши, Сравнительно большие глаза, короткие конечности, умеренно большие лапы с пятью пальцами, соединенными перепонкой и вооруженными острыми сильно изогнутыми когтями, довольно длинный хвост, короткий мех, крепкие сильные зубы в числе 34, как у вонючек. Около заднего отверстия находятся особые железы, выделяющие мускусную жидкость. Гирара-бразильцев или Таира-патагонцев, Галиктис-барбара, достигает до 1,1 метра длины, причем хвост 45 сантиметров. Покрыта густой черно-бурой шерстью с буро-серой или пепельно-серой головой. На шее большое желтое пятно. Распространена в большей части Южной Америки по степям и лесам. Причем убежищами для нее служат покинутые норы броненосцев или дуплистые деревья. На добычу выходит днем. Пищей служат млекопитающие, начиная с молодых оленей и кончая мышами, а также разные птицы. Душит больше жертв, чем нужно. лакомодомеда. меда. Прирученные с ранней молодости герары – представляют живых, веселых зверьков, любящих игры и забавы, однако и в неволе они никогда не прочь поживиться домашней птицей. Мясо, а также шкуры, находят поклонников только у нетребовательных индейцев. Гризон, галиктис витата, меньше размерами, до 65 см, причем 22 см относится на хвост покрыто сверху бледно-серой шерстью, снизу темно-бурой. Кончик хвоста и маленькие уши желтые. Другой родственный вид — гризон большой. Галактис Аламалди. Гризоны живут в тех же местах, что и герары, также отважны и смелы, но еще более кровожадны. Один ручной гризон наполна аллигатора, и так сильно изгрыз его в подмышечных впадинах передних ног, что аллигатор скоро умер. Другой гризон без всякого повода кинулся на лемура и моментально загрыз его. Замечательной казалась мне его манера двигаться по сравнению с родственной герарой. Последняя, сидя, изгибала спину наподобие кошки, а также прыгала с более или менее дугообразно выгнутой спиной. Гризон же, напротив, вытягивал туловище и бегал маленькими шажками. Вообще движения Гризона проворны и красивы. Когда он находился в хорошем расположении духа, то постоянно издавал чириканье, напоминающее кузнечика. По отношению к знакомым людям тучные Гризоны держат себя довольно добродушно и любезно. Но этому нельзя доверять. Туземцы пользуются мясом и мехом гризона, переселенцы же всячески истребляют его, считая очень вредным животным. Вторая группа куниц, стопоходящие или барсучие, мелидае, соединяет в себе неуклюжих, угрюмых животных из всего семейства, часто издающих сильное зловоние. Характерным представителем их является барсук, Мелес-таксус, достигающий в длину 93 см, из которых 18 приходятся на хвост. Туловище его короткое, толстое, крепкое. Шея толстая. Длинная голова оканчивается рылообразно заостренной мордой, уши маленькие, зубов 36. Причем замечается притупление плотоядных. Животное покрыто густой грубой шерстью, жесткой почти как щетина. Окраска ее на спине представляет смешение серовато-белого и черного цвета, так как отдельные волосы около корня желтоваты, в середине черны, а на конце серо-белы. Голова белая, с темными полосами по бокам, самки светлее. За исключением Сардинии и Северо-Скандинавии, Барсук распространен по всей Европе, а также в Азии, от Сирии до Японии и по Сибири до Лены. Проживает он уединенно в норах, которые вырывает своими крепкими когтями, на солнечной стороне лесистых холмов или по овражкам в лугах, снабжая четырьмя восемью выходами и уютно устраивая внутри. Здесь всюду царит чистота и опрятность. Ходы его имеют 4-5 сажен в длину, а самое логовище лежит иногда на расстоянии двух-трех сажен от поверхности земли. Движение барсука медленный и неуклюже. На ходу он волочит ноги и переваливается. Самый быстрый бег его совершается так медленно, Что хороший ходок всегда может догнать его. Общее впечатление, производимое этим животным, своеобразно. Сначала можно подумать, что видишь перед собой скорее свинью, чем хищное животное. Свинью же напоминает и хрюканье барсука. Пищей барсуку служат весной и летом преимущественно корни, насекомые, улитки и доживые черви, а при случае также. Молодые зайцы, птичьи яйца, птенцы, медовые соты. Осенью же он питается упавшими с деревьев плодами, не пренебрегая и мышами, кротами, лягушками, змеями и прочими. Иногда барсук таскает с дворов домашнюю птицу, но в общем польза, приносимая им истреблением вредных насекомых в лесу, гораздо больше вреда, который наносят его хищнические инстинкты. В норах приготовляются им небольшие запасы на зиму. В Восточной Сибири, по словам Раде, барсук гораздо бесстрашнее и кровожаднее. Там он нападает на телят, и этим часто наносит большой вред поселянам. До наступления зимних холодов барсук, устроив в своем логовище мягкое ложа из листьев, свертывается, ложится на брюхо, просовывает голову между передними лапами и придается спячке. Однако, подобно медведю, спячка у него часто прерывается, особенно в теплую погоду. Он просыпается и часто выходит наружу. Окончательно просыпается он весной и как щепка, хотя осенью залегает обыкновенно с круглым брюшком. Детеныши являются слепыми в начале марта, Мать нежно заботится о них, добывая им пищу, пока они не подрастут. Обыкновенно до осени, когда маленькие начинают вести самостоятельную жизнь. Любопытно, что для поддержания чистоты и опрятности в своем гнезде самка вырывает неподалеку особую нору, служащую для маленьких местом для исполнения их нужд, а также для склада отбросов пищи и тому подобного. Барсукам ставят разного рода ловушки, выкапывают из норы и выслеживают при помощи такс. Раненное животное отчаянно защищается когтями и зубами. Иногда бывает и так, что к раненому барсуку подоспевает на помощь его товарищ. Об одном таком случае рассказывает лесничий Мюллер. «Однажды вечером в октябре он подстрелил барсука» отошедшего от своей норы всего на несколько шагов. Животное стало кататься по земле, издавая жалобные стоны, которые, по-видимому, имели целью вызвать участие товарища, оставшегося в норе, так как лесничий не успел еще подбежать к своей добыче, как из норы выскочил другой барсук, схватил раненого и скрылся с ним в глубину. Чтобы убить барсука, достаточно ударить его по носу, Между тем, как самые жестокие удары по другим частям тела, по-видимому, совершенно нечувствительны для него. Варсуки, пойманные старыми, оказываются пренеприятными животными, ленивыми, злыми и совершенно непригодными к приручению. Напротив, пойманные молодыми, особенно вскормленные исключительно или преимущественно растительной пищей, становятся ручными и следуют за воспитателем, как собаки. «Весьма занимательно, — говорит фон Петровский, — смотреть на игры ручных бросуков в светлые теплые ночи. Они лаяли, как собаки, бормотали, как сурки, нежно обнимались, как обезьяны и принимали тысячи поз. Если по соседству околевала овца или теленок, то барсуки первыми оказывались нападали и затем в свое жилище. За четверть мили утаскивали такие большие куски мяса, что приходилось удивляться. Самец редко отдалялся от норы, откуда выгонял его разве один голод, а самка следовала за мной во время моих прогулок. О другом, вполне о одомашненном барсуке, Людвиг Бекман пишет «Каспар» как звали его. Было весьма честное, хотя несколько неуклюжее животное. Жить в мире он желал со всеми, но так как шутки его бывали очень грубоваты, то часто возникали недоразумения, за которые он и платился. Часто он любил играть с собакой, ловким понятливым лягашом. Барсук, тряхнув головой, как дикий кабан, Со всех ног нес настоявшую шагах в 15 собаку и, пробегая мимо, ударял головой противника. Собака же после этого красивым прыжком перескакивала через барсука и убегала в сад. Если тому удавалось поймать ее, то начиналась возня, никогда не переходившая, впрочем, в драку. Если при этом Барсуку приходилось плохо. Он без оглядки отбегал назад, фыркая и дрожа, выгибал спину, топорщил волосы и, наподобие надувшегося индейского петуха, наступал на собаку. Затем мало-помалу надутость и ощетинившиеся волосы пропадали, а после нескольких помахиваний головой и самоуспокоительного похрюкивания «Ху-гу-гу!» варсук снова начинал прежнюю забаву. Польза, приносимая убитым барсуком, довольно значительна. Его мясо слаще свиного. Непроницаемая для воды прочная шкура, идет на обивку сундуков и прочего. Из длинных волос выделывают щетки и кисти. Жир употребляется как лекарство и как пищевой продукт.